Глава Сухмед улепетывал все утро и какую-то часть дня, судя по местному светилу, небольшую. Оно прошло примерно пятую часть земного пути. Он предположил, что время ближе к полудню и рискнул сделать короткую остановку. Усталости особо не ощущалось, но опыт подсказывал, передышка с перекусом не помешают. Ибн, его это особо не касалось — Чёртов слуга жрал прямо на ходу. Пиковый изрядно потерял в весе, и, что Сухмету больше всего не нравилось, за ними оставались следы в виде крови и остатков из кишок. Но была надежда, что их не преследуют. Всё-таки убегали по лесу, местами труднопроходимому. А гонка началась ранним утром. Возможно, заметили, но было уже поздно. Размышляя над этим, а заодно о своих дальнейших планах, Сухмет открыл банку каши с мясом, Умяв ее за пару минут, решил покопаться в трофеях с монстров. Множество зеленых камушков оставило его равнодушным. Желтые тоже не особо радовали. А вот красные — жемчужина. Красивый камушек. Не может быть ничем другим. У парня аж дух перехватило. Не будь он верующим, решил бы, что это волшебство. Настолько прекрасная вещь попалась ему впервые. И она просилась в рот. Как большинство иммунных, Сухмед не мог противостоять этой магии. Запив живчиком, он почувствовал, как по телу разбегается приятное тепло. Расслабившись, мужчина улегся на траву и незаметно для себя задремал. Пробуждение вышло жестким. Жгучая боль пронзила грудь и шею. Ничего не понимая, Сухмед крутнулся в сторону, уходя тем самым от навалившейся тяжести. Куврок! и он уже стоит на ногах готовый к схватке толку с того было мало перед глазами была тьма с редкими проблесками ночь догадался парень ну ка ему не дали долго размышлять урчание и резкий удар в грудь кто то тяжелый и горячий повалил его на землю клацнули зубы сухмед просто не успел среагировать взвыв от боли в плече он схватил нападавшего левое за горло и резко дернул в сторону и получилось но вместе с куском мяса с плеча. Взбесившись от злости и собственной беспомощности, парень запрыгнул на перекатившегося на спину противника и, что есть силы, всадил пятерню в район его горла. Давно не стриженные ногти погрузились в горячую плоть с противным хлепанием. Урчание перешло в затихающий хрип. «Проверенный прием. Победа!» Не успел Сухмет осознать, что бой позади, как пришло понимание, а вместе с ним и дурнота ибн зачем жесткий спазм в груди скрутил и швырнул на землю как же больно что это отвечать было некому я все таки отвязал его подумал сухмет погружаясь в липкую пустоту